История 19. Роботы. Бабушка! кричит Фридер и дёргает за бабушкину юбку. Бабушка, отгадай, кто я? Да отстаньте от меня, шпингалет, ворчит бабушка. Не мешай, я занята. Бабушка на кухне. Она гладит без передышки рубашки, штаны и носовые платки в корзинке для белья ещё полным-полно неглаженных вещей. Фридер не отстаёт. Бабушка, ну и тон. Ну попробуй всё-таки отгадать. Фридер набирает в грудь побольше воздуха и идёт вокруг бабушки в перевалочку мелкими дёргаными шажками, резко поворачивает голову налево, потом направо и останавливается как вкопанный. Отгадай теперь, бабушка, кто я? спрашивает он и с надеждой смотрит на бабушку. Приставучка, вот ты кто, говорит бабушка, не поднимая головы от гладильной доски. Она гладит и гладит и гладит без устали. Рубашки, штаны на свои платки, рубашки, штаны на свои платки. Фридер тяжело вздыхает и уходит в детскую. Если бабушка гладит, тут уж ничего не поделаешь. И она не любит отгадывать. Он это давно уже знает, но вообще-то она никогда бы не догадалась, кто же он. А Фридер робот. Угу. Бабушка ведь старая, она никогда ещё не видела роботов. Это совершенно точно. А Фридер видел вчера по телевизору. Робот ему понравился. Он был похож на серебристый ящик, а на нём много-много кнопок. И ходить умел, только очень странно, короткими резкими шажками. И руками он двигал, как о деревенный, и пищал что-то тонким голосом. Рета было здорово. И Фридер снова начинает ходить как робот. Сначала вокруг столиков в детской получается, а чтобы ещё больше походить на робота, Фридер, что есть силы, верещит: "Роп, роп, роп, роп, роп". "Эй, внук!" кричит бабушка из кухни. "С тобой что-нибудь случилось?" "Нет, бабушка!" кричит Фридер в ответ и движется в направлении двери. "Просто я маленький робот". И он громко изо всех сил орёт: "Роп, роп, роп, роп, роп!" А я большой робот и сейчас отшлёпаю тебя как следует", кричит бабушка. "Играй потише. Ты меня понял?" "Роботов не шлёпают", бормочет Фридрих себе под нос. "И роботы не играют, они робят. Очень громко". Фридрих хихикает, поворачивается и быстро-быстро влезает на детский столик. Там он замирает, вытянувшись в струнку, как солдатик. Потом машет руками и с громким криком роп-роп-роп прыгает на пол. Детали Лего подпрыгивают на полке, довольно громко получилось. Отлично. Фридрих снова забирается на стол и прыгает и приземляется с приглушённым роп-руп-руп-б. Детали Лего в рассыпную летят с полки вслед за ними и кубики. Вот это грохот! Просто отлично, великолепно! И в дверях уже стоит бабушка. Ты что? С ума сошел? Ругается она. Дом обрушится. Но я же робот, который умеет прыгать, бабушка. кричит Фридер снова забираясь на стол смотри как я прыгаю и приземляется на не гнущиеся ноги прямо посреди кубиков да какая муха тебя укусила вскрикивает бабушка растопчешь все свои игрушки сейчас же прекрати или я с тобой по-другому поговорю не могу прекратить Роботовским голосом кряхтит Фридер, ухмыляется и прыгает. Роботам надо прыгать, а они же робят всё время робят. Это же ясно. Тут бабушка хватает Фридера, и он даже не успевает вырваться, нажимает ему на анас. Пип! На самую середину и довольно крепко. Пип! Вот так, говорит она. Теперь ты выключен. Если хочешь знать, слава богу, роботов можно выключать. Ха -ха -ха. И с этими словами она снова отправляется обратно на кухню. А Фридер стоит на месте, будто прирос к нему. Одна нога в воздухе, руки над головой. Теперь он выключенный робот. Бабушка его выключила. Отлично. Выключенным роботом Фридер никогда еще не был. Замечательно! Фридер стоит совершенно неподвижно, как о деревенелый и ухмыляется. Он не шевелится и не издает ни звука. Выключенные роботы не двигаются, это же ясно. Фридер стоит так довольно долго, тихо, тихо, и уголком глаза косит на бабушку. Она гладит без передышки. Фридер у краткой вздыхает. Он стоит уже очень даже долго. Он выключенный робот. У него заболела нога, точнее большой палец на левой ноге. Бабушка шепчет он. И слышать ничего не хочу, откликается бабушка. Выключен значит выключен. И она берётся за следующий носовой платок. Фридер шмыгает носом и продолжает стоять смиренно. Нога разболелась по-настоящему, и руки тоже, они чешутся, как будто по ним бегают мурашки, сотни или даже больше. Бабушка, умоляет Фридер. Бабушка, включи меня снова. Ещё чего? и не подумаю, восклицает бабушка. Я люблю выключенных роботов. Я включу тебя снова, только когда всё переглажу. <смех> Делаю время по техи час. И действительно, она берёт следующий носовой платок. В корзинке для белья ещё много вещей, очень даже много. Фридер стонет. Ему скоро станет плохо, и нога отвалится совершенно точно. Бабушка, пожалуйста, умоляет он совсем уже тоненьким голоском. Пожалуйста, милая бабушка, Бабушка ухмыляется и подходит к нему. Слава богу. Она нажимает Фридеру на нос пип и дёргает за ухо. М-м. За правое. Включено, говорит она, только на очень слабую мощность. Договорились? Фридер глубоко вздыхает, встряхивает руками и ногами и говорит укоризненно: "Ох, бабушка. Я ведь чуть-чуть не испортился. Детей нельзя выключать так надолго". Детей нельзя, посмеивается бабушка. А роботов можно. Я ведь думала, ты робот? Кто же ещё, кричит Фридер и направляется к бабушке как робот, мелкими дёрганами шашками и сильно тянет за тесёмку её фартука. Ха-а, кричит она. Негодник! И хочет схватить Фридера. Тот ликует. Ага, бабушка, теперь и я тебя включил. И быстро-быстро пятятся назад мелкими шашками прочь от бабушки, пока она его не схватила. Что ты сделал? переспрашивает бабушка, снова завязывая свой фартук. Включил тебя, бабушка, ты же большой робот, кричит довольный Фридер и шагает в сторону кухни. Но, «Ну, погоди, пыхтит бабушка очень громким и низким голосом. Она издаёт клич: "Роп, роп, роп!" и шагает вслед за внуком мелкими дёргаными шажками на кухню. Там они вместе ходят как роботы вокруг гладильной доски. Маленький робот движется быстро и тихо, большой робот медленно и громко. Так громко, что соседи начинают стучать в стену: бум-бум-бум-бум. Тогда маленькому роботу приходится уменьшить громкость у большого. Громкость регулируется в тапочке в левой. И так они робят ещё некоторое время, до тех пор, пока маленький робот не чувствует, что проголодался. Он садится за стол, и большой робот несёт роботовскую еду. Дай мне машинного масла и всяких протирочных тряпок, требует маленький робот. Фу, гадость какая! Говорит большой робот и приносит какао с печеньем. Тоже хорошо, сияет маленький робот. Приятного роб-роба. И отпивает большой глоток какао. Приятного роб-роба! Кричит большой робот и берет печенье. А потом оба робота на всякий случай выключаются. Нажимают кнопки на носу и на тесёмке фартука. Пик-пик. Бррр. И теперь они снова бабушка и Фридер. Потому что бабушке и Фридеру гораздо вкуснее пить какао и есть печенье, чем роботам.